Глава 11. В двух десятках шагов от берега морские всадники ускорили полёт над волнами, круто свернули. Мрак кругался, их стремительно несло прямо на скалы. Успел увидеть смеющиеся морды, задержал дыхание, изготовившись к удару и быстрой смерти, но черепаху внесло в узкую щель между каменными стенами. Она пропохала крупнозернистый песок, замерла, вкопавшись до середины панциря. Тургыта и лиску смахнуло как ветром. Мрак слетел словно брошенная рукой велета глыба. Олег упал ближе всех. Как точно промахнулись дурни, прорычал Мрак. Земля скакала под ним, словно черепаху все еще несло по волнам. Секира и мешки разбросанные волны подбирались к ним. Черепаха с трудом зашевелилась, выкопалась из песчаной ямы, заковыляла к морю. Она тоже пошатывалась, ползала зигзагами. Мрак заорал, заметив наконец на панцире чудом застрявший мешок лиски, догнал. Черепаха торопливо уходила, мрак спрыгнул в воду, вышел облепленный пеной, в глазах удивление. Пожалуй, мне тоже пора в ведуны, как вовремя я заставил нашего лодуря подудеть. Думаешь, те пришли ради игры Тарха? спросила Лязгая зубами. А чего же ещё? Не знаю, ответил Олег с сомнением. Тогда они должны были бы утопить нас ещё быстрее, но не утопили же, воскликнула ЛИСКА с негодованием. Она присела на корточки, то ли удерживая остатки тепла, то ли ещё чего. Наоборот, донесли как ветер. Не вынесли визга, наморщил лоб Олег. Или не хотели, чтобы дудка погнала их чистое дно. Мрак настороженно осматривал окрестности, замечал взлетевших ворон на далёком дереве, подозрительно измерил взглядом старый след от колёс. Я верю тому, что зрю. У тарха дудка волшебная, нашему дурню ещё научиться бы пользоваться. Тарх вконец задубевший прыгал, хлопал в ладони, бил нога о ногу, губы леловы, он жалобно улыбался, не в силах даже оправдываться. Соберите на костер, велел мрак. Ненавиду вон там скалы, а я малость промнусь. Ударился о землю, метнулся к лесу черным волкам с к прилипшей шерстью. Таргитаев подобрал его одежду и ситеру, втайне надеясь, что дрова для костра соберут Олег с лиской. Замерзли, если уединятся, согреются за одно нагребут и дров или хотя бы наломают. Олег огляделся, сказал сиплым от холода голосом. Тарх, мы слишком не берем хвороста, а ты отдыхай. Но сложи из камней стенку с трех сторон, чтобы огня не увидели. Таргитая застонал, см ука и взялся таскать камни, громоздить друг на друга. Когда вымыстил одну стенку по пояс, от него уже валил пар. Олег и Лизка вернулись с двумя вязанками, когда торгитая сухой и пышущей жаром, несмотря на пронизывающий холод, заканчивал третью стенку. Два плоских камня, ребрами к верху лежали внутри круга. Сам таскал, удивился Олег. Я читал, один дударь игрой на дудке заставил глыбы всползать друг над дружку, будто черепахи весной. Так и построил стены, которые даже демоны не могли разрушить. Ты бы мог бы колдовством возвести и отпарировал торгитаи. Тебе что, дунул, плюнул, вот и все. Мрак приволок косулю, пока натягивал оледеневшую одежду, косулю освеживали, тонкие ламти мяса бросили на раскаленные камни, мелкие кусочки нетерпеливой торгитаи наколол на прутике, жарил над огнем, жадно ел, пропахший дымом и стекающий соком. Жрёшь как кабан, сказал ему Мрак осуждающий. У певца должен быть пустой желудок, лучше поёт. У певца должна быть пустая голова, возразил Олег. Для резонанса. У певца должно быть доброе сердце, застонал Алиск. Крепкое сердце, согласился Мрак. Голос как у быка и обязательно быстрые ноги. Они торопливо уходили от побережья, когда услышали мощные хлопки по воздуху. Мрак буркнул, видя обращённые к нему встревоженные лица. Эта тварь давно за нами гонится, а толп это не слыхать, провозгласил Таргитай неумевающе. Вон, даже ты как подкованный волк топочешь по воздуху. Хлопанье становилось мощнее. Таргитай вскрикнул с надеждой: "Олег сейчас взовьётся, разнесёт. Олег едва свою задницу таскает, а эта тварь побольше верблюда, а крылья". Половину нашей деревни прикроют. Они добежали до скальной россыпи, вжались в щель. Из низких туч вынырнула исполинская крылатая тварь. Мрак ошибся. Крылатый зверь намного крупнее верблюда, а крыльями закрыл бы всю деревню. От могучих взмахов закрутились полевые вихри, взметнулся песок и камешки, дыхание забило, распространилось зловоние. Обгадилась, что ли, прошептал мрак люто, и не вытерлась дура. От неё любое зверьё застёрст хоронится. Только сова летает без шум, наобяснил тордетай наивно. Подумал, добавил: "И летучая мышь. Ага, ещё Олег. Тоже летучая мышь, не такая красивая, зато большая и уродливая". Олег не уродливая мышь, возразила Лиска. Густая, как дёготь, тень накрыла на крыло намиг, вонь едва не размазала по камням. Когда солнце снова согрело затылки, мрак поднялся и сказал брезгливо: Слепой надо быть, чтобы не заметить ваши задницы. Или она, как и наш волк, на лету бьёт, а сесть не умеет. Олег всё умеет, очерёлы слиска. Тогда выследила, решил мрак: "Теперь жди дядю покрепче. Она для них, на вроде, вороны-доносчицы". Молча ринулись через открытое место к темнеющему вдали лесу. Трава хлестала по ногам, зазубренные верхушки цеплялись за пояс. Из-под ног Трогитая выпорхнула шумная лопача крыльями курапатка. Трогитай, а ты, спугая, едва не сбил с ног Олега. Лиска зашипела, как разъяренная кошка, ломая кусты, влетели в лес. В руках Мраков появилась секира. Таргитай сразу же набегу, лапнул рукоять меча. Олег выстроил перед собой жезл, а Лиска выдернул острый меч. Когда догнали мрака, тот склонился над залитым кровью человеком в простой селянской одежде. Тот лежал у подножья дуба. Красный след вёл по примятой траве и кустов. На сломанных ветках зацепился клок окровавленной рубахи. Прыгнул прямо с неба, прохрипел человек. Всё в огне, всю семью мою, дочь и двух сынов. Кто потребовал мракжёска? Скажи, мы отомстим. Олег метнул предостерегающий взгляд на обратне. Врет да ещё умирающему. Самим бы унести ноги. Разве что вы сами волхвы? Прохрипел раненый. Тише. Хотел бы увидеть. Он худой как скелет, голый до пояса. Волосы длинные, чёрные, как вороново крыло. Чужак. Он у нас таких людей нету. Вбить ему зубы в глотку. Дыхание его оборвалось. Мрак медленно закалил ему глаза. Турдитай покачал головой. Выходит ещё кто-то бьётся с магами. Мрак тяжело поднялся, словно на плечах лежала гора. Лицо тёмное и суровое. Всю семью под корень. Дочь и двух сынов. Бедолага. В самом деле жить не захочешь. Ещё не поняли, сказала Олег тихо. их приняли за нас он сам дочь и двое сынов мрак прыгнул и метнулся в сторону пригибаясь и петляя среди кустов земля резко пошла вниз влетели в пологи овражек густой терновник перегородил дорогу заполнил сверху донизу совсем не к стати торчали нежные белокорые берёзки трагитаев взвыл зря так несутся Олег и Лизка терпели молча, а Мрак летел впереди, как пущенная из катапульты скала. Миновали терновник, проломились сквозь заросли орешника, дважды бросились под ноги петли ручья, понеслись вверх, увязая в грime. Мрак выскочил наверх первым и не успел они крикнуть об опасности, вскорапклся на одиноко торчащую глыбу истощенную ветрами и дождями. Не видать и с той стороны никого. Зато тебя, видно, крикнул Олег яростно, прыгай. Мрак метнулся вниз, не раздумывая, кто меньше думает, дольше живёт. Был ещё в воздухе, когда блеснула длинная игла жгучего света. Верхушка глыбы исчезла, словно невидимый великан. Смахнул горку песка, пахнуло сухим жаром, по стенкам потекли струйки. Вишнёвого цвета. Мрак упал на живот, быстро откатился. Секира уже в руках. Олег указал на другой овражек. Корья подходили почти к глуби. Мрак вскочил, сгинул как заяц с места, покатился, подминая траву. Олег взмахом послал лиску и таргетаев в след. На дальнем тёмном верхушке леса взлелись чёрные точки, донеслось раздражённое карканье. Олег попятился, не сводя взгляда с темной стены леса. Когда за спиной был овраг, снова блиснуло. Сзади послышался предупреждающий крик. Длинная слепящая игла переломилась в полушаге от Олега, ушла, как солнечный зайчик в сторону. Тут же блиснула снова, переломилась, а стряо прошло от Олега в трех саженях. Да проигай же! заорал Мрак, и ж подраться не втерпёшь. Олег, третий удар огненного копья сломил почти у леса, на этот раз раздробив о свой невидимый щит на сотни осколков. Воздух шипел, земля под ногами молодого волхва начала дымиться. Олег отрясло от страха. Сердце стучало так, что едва держался на ногах. Отступив ещё, нащупал пяткой спуск. Зелёные глаза ни на миг не теряли места, откуда блеснуло. Когда голова скрылась за краем, мрак с облегчением перевёл дух. Фу, руки трясутся, будто кури и крал. Ну ты и дрочливый. Случай удобный, сказала Лека, ощутил, что оправдывается. Он не ожидал, что я смогу или успею. А ты можешь. Похоже, теперь смогу выстоять, ежели один на один. Мрак сказал предостерегающе: "Ежели другого подлого приёма не применит". Лизка раскрыла рот, глаза от счастья блестели: "Ты можешь с ним тягаться? Надеюсь". Тордетай подскочил, засуетился, голос стал заискивающим: "Так чего мы стоим? Лезь наверх, а мы с мраком посмотрим. Вот здорово, когда волхвы бьются. М-м, особенно здорово, что бьют не тебя". Хмыкнул мрак. Он и Олег бросились плечо в плечо через заросли. Разочарованные лиска и тордитай, когда о поняли и скинулись вслед, волхвов и оборотня догнали в полуверсте. Олег тоже умел при нужде наддать так, что догонял и хватал на бегу зайца. Земля под ногами становилась мягче, потянулся бугристый мох, коричневые кочки поднялись. Под ногами захлупало, стая комаров взвились, с такой плотной стеной, что Торгитай больно ударился, взывил, пошел отмахиваться, тут же провалился в теплую болотную жижу, грязная вода полилась через галечнище под пяткой с удручающей забилась живое. Опять по болоту крикнул впереди Мрак со злым удовлетворением. Да то все пески до да пески, саранча до да бабочки, ни тебе родных жаб, ни тебе упырей. Алекс с тревогой посматривал на солнце. Что просвечивало между редкими деревцами? Жаб впереди вдоволь. Будут и упыри. О, успокоил, а то чуть сердце не выскочило. Сумерки наступали раньше, чем хотелось Торнитаю. Комары лезли в глаза, забивали нос, дры рот из темной воды высовывались круглые блестящие головы, провожали их немигающими глазами. Лиска взвизгивала, в ужасе хваталась за валхву, всякий раз едва не топила в болотной жиже. Олег. Чего эти чудища в болоте сидят? С молодого привыкли, ответил Олег равнодушно. Им болотная гниль, что для нас тёмный лес. Мрак ревниво вмешался. Не морочь, дурочки голову. Лес это лес. Лиска ухнула до пояса. Грязная затхлая вода плеснула в лицо. Отплюнула, чувствуя на губах скользкой и шевелящейся. Нечто пыталось пробраться в глотку, по словом волхвов, дабы развести в животе потомство. Никогда не поверю, пропищала она. Тут нельзя привыкнуть, это ж совсем не пески. Таргитай брёл, сосредоточенный. Глубокие складки избороздили лоб. Чувствовал, что у него наступил один из редких моментов мышления. Лицо стало отрешённое и просветлённое. Всё-таки У порижевут лишь в своих гадостных для нас вонючих болотах, произнёс он задумчиво. Мне кажется, я знаю почему. Почему? вскрикнули все трое. Есть такое великое слово родина. Мрак скривился, словно проглотил жирную пиявку, а Олег посоветовал хмуро: Лучше на дуде шпарь, когда спишь или дудишь, не видно. Какой ты умный! Тупкая земля сменилась полоской твердой земли, заросшей осокой, затем опять кочки, наконец кончились и они потянулась темная вода. Далеко впереди виднелся настоящий лес. Мрак присвистнул. Это точно, кроме жаб там полно и упырей, а солнышко уже закатывается. Зато за болотом надёжный лес, возразил Олег. Пойдёмте, пока ещё не ночь. Он соступил в тёмную, как дёгтя, воду, погрузился до колен. Через десяток шагов вода достигла пояса. Олег замешкался, начал нащупывать дорогу. Тут же в трёх шагах вынырнул жёлтый, как мертвяк, упырь, скользкий, покрытый слизью, как улитка без раковины. Лиска в страхе заверещала. Олег быстро повернулся к упорю на приаксе, из груди вырвалась слепящая белая молния, зашипела, в животе упоря образовалась дыра, куда пролез бы О, сапог Мрака. Звилась облочка пара, упор рухнул на взнич гнилая вода, сам канулась без плеска. За что так? буркнул Мрак. Он пёр как лось в половоде, обогнал волхва и пошел впереди волчим чучем, отыскивая дорогу. Может, он хотел спросить тебя, как кличют твоего деда? Теперь пусть спрашивает самого деда, буркнул Олег. Тыргитай скулила, облепленной грязью, тиной и ряской. Олег, хоть комаров перебей и пиявок извёл, взвизгнула Лиска. И пиявка справа и слева от мрака вода пошла кругами, показались круглые головы. Олег выждал, пока протянули лапы к обротню, быстро метнул из груди молнии. ЛИСКА видела, как побледнел, словно с каждой молнией выбрасывал часть своего жара. Мрак шёл, не оглядываясь. Вода за ним шла такими водоворотами, что едва не сбивала с ног остальных. Смеркалось. Упыри по тревожно высовывались по всему болоту, влезали на коряги, выворотни, низкие кочки. Впереди вырос как заборчик из мокрых камней целый ряд голов. Упыри перегородили дорогу. Мрак вытащил ситиру, но вода до пояса часто проваливалась по грудь. Олег с трудом оперидил, из груди и даже с рук срывались длинные шипящие молнии, прожигали воздух и гасли в телах болотных чудищ, оставляя оплавленные дыры, быстро заполняемые слизью. Лиска держалась рядом, вскритывала от жалости. Огненные стрелы вылетали, забирая жизнь. Сперва как двуручные мечи, потом как длинные узкие кинжалы, затем с купо летели красные стрелы, наконец выстреливались лишь жалящие искры. Когда лек начал опускаться на подгибающихся ногах, таргетаи лиска подхватили, подотащили, но всё равно выставляли перед собой. Волк сразу дырявил огнём, расчищал дорогу как венником. Упыри исчезали только под ударами огненного меча. От щипающих искр лишь отшатывались, пытались зайти с боков или сзади. Трудитай пытался рубить мечом, не люди, не так жалко, но меч тоже чувил разницу, рассекал мокрые тела без охоты, застревал среди жил и костей, противно скрижетал.